Лорд Трайха вынужден сообщить, что в год мир вопреки своей воле попала принцесса Катриона Реневель и Утримана. Это нам и без вас известно. Динару усмехнулся и продолжил чтение. В настоящий момент моя дорогая дочь находится у орков. Резким движением правитель Даларив вскочил, остановил надрывающегося музыканта и перечитал строчку снова. Жива